Глава 17: Господь разберется. День выдался ясным. Ротизон, достигший зенита и свободный от облаков, немилосердно бил лучами поели переставляющим ноги путникам. «Надо было впрягаться в телегу», – подул ровно покрытые мозолями ладони. «Эти хреновые волокуши ни к черту не годятся! Я бы на такое посмотрел. Охватился Дик за жертв поудобнее. Дьявол! Попытался Олег утереть кожаным рукавом под солба, но только размазал грязь по лицу. Печет как в аду. Эй, Ларс! Обернулся Миллер к тащищему волокуши в паре с колозеном голландцу. Расскажи что-нибудь, иначе эти двое меня в могилу сведут своим нытьем. Например? Отозвался тот, сделав глоток из фляги. Например, почему мы идем в Газамар через Готию, а не через Солансу, как я предлагал. А тут твоего, поверь мне, как-то маловато для полной уверенности. А ты все еще ищешь полной уверенности здесь, сейчас? Давай-ка без демагогии. Ладно. Что ты знаешь о Готии? Там религиозные фанатики, обожающие издирать живьём кожу с еретиков и распинать неугодных на крестах. Твои познания несколько поверхностны. Кроме перечисленного, они обожают окунать инакомыслящих в кипяток, заливать расплавленный свинец в глотку, обливать голову кипящим маслом, жечь на медленном огне, растягивать на дыбе, рвать лошадьми, запускать крысу в живот, колесовать, четвертовать и, конечно же, сажать на кол. Это не считая милых нелетальных ухищрений из обширной практики Святой Инквизиции. У тебя наверняка возникнет вопрос, а кто клиенты? Все. В Готии не существует индульгенции. Каждый виновен по умолчанию. Мало кто из местных сумел дожить до зрелых лет и избежать экзекуции. Это нормально, по их меркам. Страдание очищает душу, как они говорят. Маркис Луи де Барро, верховный правитель Готии, известен пристрастием к самоистязанию и считает его кратчайшей дорогой к Господу. «Ты сказал Господу?» – спросил Журом. «Я думал, тут все поклоняются Миранте. «Не все. Готи исповедуют радикальное христианство. Забавное словосочетание». Усмехнулся Дик. «Нет». Покачал головой Ларс. «Совсем не забавное. Это словосочетание убило сотни тысяч и, уверен, убьет еще больше. Де Барро со своей знатью и иерархами зашел так далеко в радикализации священного писания, что главенствующая в Аттерлянде церковь Амиранты больше не могла мириться с бесчинствами сектантов, как она их окрестила. Четыре с лишним века назад кайзер Арнольф фон Метца, по настоянию архиепископа Батисты, направил в свой тогда еще кантон Готию войска для искоренения ереси и восстановления порядка. Так началась Семилетняя война, в результате которой Готия вышла из состава Оттерлянда и обрела самостоятельность под неизменным по сей день правлением маркиза де Барро. Конфликт постепенно затух, и вчерашние противники даже заключили военный союз. Но религиозный радикализм никуда не делся. Более того, он усугубился. Обособление Готии способствовало небывалому расцвету мракобесия. Трудно себе представить, но среди тамошних фанатиков есть еще большие фанатики, считающие остальных недостаточно религиозными. Это печально известный орден Белой крепости. Они называют себя рыцарями веры. Орден возник из боевого крыла Инквизиции, когда на службу туда стало поступать знать. Распущенные отпрыски придворных вельмож оказались, как это часто бывает, самыми рьяными поборниками святости. Первое упоминание об ордене Белой крепости встречается в трактате «Истина и заблуждение» в контексте пятого «Интериум Венефикас» самого массового и жестокого истребления ведьм. Рыцари Ордена отличались столь бесчеловечными рейдами, что Совет Высших Иерархов Святой Инквизиции вынужден был отозвать их. Со временем Орден все более и более пополнялся отпрысками знатных родов Готии и укреплял свое влияние, пока не окреп настолько, что вышел из-под крыла Инквизиции и теперь представляет самостоятельную силу, весьма условно связанную с церковью. Магистром Белой крепости стал Амадеус Асперлафайет, прозванный Бессердечным, троюродный брат Луи де Барро по материнской линии. Фактически орден является личной гвардией маркиза, располагает баснословной казной, внушительной военной мощью и непререкаемым авторитетом. Суперструктура, стоящая как над церковью, так и над законом. Завидев рыцаря веры, даже клирики потупляют взор и крестятся. «И вы осеняете себя крестом, коли встретите всадника с белой башней на сюрко». чтобы самим не оказаться на кресте». «Если помнишь...» — начал Дик после небольшой паузы. «Я просил назвать причину, по которой мы идем через Готию, и твой рассказ меня совсем не убедил в правильности такого решения. Это потому, что я его не окончил. Снова поиграем в «Что ты знаешь о...» «Да, Соланса». «Непростая задачка», — почесал Дик бороду. Там степи и нолны. Черт их знает, кто такие. Но мне они уже не нравятся. И твоя настороженность оправдана. Нолны — кочевой народ. Они не похожи на людей. Высокие, поджарые, со звериными повадками и звериным же чутьем. Их дом — степь. Клантель — единственный город в самом ее сердце. Горожане относительно терпимы к чужакам, хотя высокомерно считают их представителями низших рас. Но чтобы добраться до Лантеля, нужно выжить в степи, что его окружает. А эта задача не из легких. Степники безжалостны к тем, кто ступает без приглашения на их землю. Если у вас нет путевой грамоты, вы нежеланный гость. А таких в Салансе ждут только стрелы и пики. Нолны живут разведением скота и выращиванием козги. Цветка, чья пыльца открывает двери дома ветров. сильнодействующий наркотик, получивший широкое распространение во всех известных частях Оша. Но не стоит принимать нолнов за скотоводов и земледельцев. Они — воины. Их с рождения учат скакать на варгах, огромных степных волках, и стрелять из лука. А в искусстве владения пикой и копьём нолнам нет равных. У жителей Соланса нет религии. Они не поклоняются никому, даже предкам, чьи тела после смерти отдаются на растерзание зверям. Но отсутствие собственной религии делает их особо восприимчивыми к проискам сил хаоса. Сулящие могущество и славные победы капитана Ванората вербовали Нолна в десятками тысяч. Да и сейчас многие жители Соланца не воспринимают хаос как однозначное зло. Они видят в нем силу. А это то, что они уважают. Больше силы Нолны уважают только свободу. салансу сложно назвать государством в привычном смысле. Это скорее сообщество кланов, Объединенные единым законом Хартией семи ветров. Хартия представляет собой сборник правил, описывающих практически любое противоречие и способ его решения, вплоть до того, как следует поступить владельцу овцы, нагодевшей возле чужого шатра, дабы искупить вину перед соседом. Верховного правителя нет. В Лантеле заседает совет арбитров, выбираемых на общем сходе раз в 10 лет. Совет уполномочен разбирать особо сложные споры между главами кланов конунгами, коих в Салансе насчитывается без малого полсотни. Внутреннее противоречие соклановцев решает конунг и его длани, ближайшие сподвижники. подвижники. Единственного военачальника тоже нет, поэтому договориться с нолными о совместной обороне или нападении почти невозможно. Но эта кажущаяся разрозненность не делает Солансу легкой добычей. В случае внешней агрессии конунг клана, принявшего удар, объявляет Сайлог, всеобщий призыв на войну, отказ от которого считается страшным бесчестием. Неплохие, в общем-то, ребята, — поделился своей оценкой Миллер. А где взять эту путевую грамоту, чтобы не убили по дороге? В Лантеле, — ответил Ларс. Не понял, но туда же без нее не пройти. Это твои проблемы. Нолнов подобные мелочи не заботят. Кроме того, они полагают, что торговцев... каким-то чудом заполучивших грамоту, и так уже слишком много. Да, все в этом мире относительно, даже мракобесие. Вот почему мы пойдем через Готию. «Как нам себя там вести?» — спросил Олег. «За местных мы не сойдем, что креститься и кланяться, понятно. Но если начну спрашивать про вероисповедание и все такое прочее, как отвечать, чтобы отстали?» «Ты что, в гетто рос?» — поинтересовался Жором. Речь тут гетто. «Да ты рассуждаешь об этих фанатиках, как об уличных бандах. Думаешь, получится отболтаться? По мне так, если захотят, безо всяких разговоров на кол насадят. В рамках профилактики. Не нужно с ними разговаривать. Их убивать надо сразу». «Я впервые полностью согласен с нашим темнокожим другом», — поднял указательный палец Миллер. «Увидел фанатика, убил фанатика». Правда, мы можем столкнуться со значительным численным превосходством рабов божьих, поэтому города и крупные деревни надо обходить стороной. А не крупные, ну, мы это уже обсуждали. «Нужно сделать привал», — предложил Олег. Отдохнем и перекусим». «Поддерживаю», — откликнулся жиром. «За одной волокуши легче станут». Выбрав подходящее место, четверка развела костер и расположилась вокруг него. В тени растущих по краям ложбины сосен. Все-таки никакая душа горячей пищи не замена. Улыбаясь, облизал ложку Ларс, дая в тарелку весьма сносто приготовленный диком похрепке. Да, чёрт подери! согласился Миллер, привалившись к причудливо сплетенным корням. Сейчас бы еще сигарету. С этими словами он резко дернулся и бросился на землю. Ствол сосны чуть выше головы Дика с глухим и громким тук воткнулась стрела. Нет, нет, нет. Указал натянувшийся к мечу Миллера невесть откуда появившийся человек, и почти одновременно с этим вторая стрела пригвоздила кисть Дика к земле. Я бы на вашем месте делал как можно меньше движений. Это продлевает жизнь и способствует здоровью. Человек был небольшого роста, худой и безоружный. По крайней мере, руки его пустовали, что он и демонстрировал, разведя те в стороны. Видавший виды камзол и ботфорты из мягкой кожи никак не указывали на его принадлежность ни к стражникам, ни к злосчастным рыцарям Веры, не говоря уже о том, что до Готии, по прикидкам Ларса, оставалось еще не меньше суток пути. Человек улыбнулся и сел на корточки, глядя с краю ложбины на замершую без движения четвёрку. «Кто вы?» – спросил Олег, пересилив страх получить очередную стрелу. О. спохватился человек. «Простите мою бестактность. Жан-Батист Ксавье, к вашим услугам!» Ответил он витиеватый реверанс, не поднимаясь корточек. «Очень жаль нарушать ваш отдых, но вынужден просить о помощи. Я и несколько моих друзей...» Сделал он жест рукой в сторону близлежащих кустов. «Оказались в непростой ситуации, поиздержавшись в гостеприимных кабаках от Ирлянда. Не поможете ли вы нам монетами?» а также душами, украшениями, оружием, зубными коронками и прочими ценностями, если таковые при вас имеются», — добавил он с обаятельной улыбкой. «Бандиты!» — констатировал Журом, и тут же прилип к корням соседней сосны, получив стрелу в щеку. «Довольно обидно слышать такое в ответ на вежливую просьбу о помощи. Кто тут у вас за главного?» «Это я», — медленно понял руки Олег. «Моя просьба вам понятна?» «Более чем». «Прекрасно. В таком случае, если вы сочтёте ее выполнимой, я попрошу перейти к сбору пожертвований. И надеюсь, вы с товарищами не поскупитесь ради любви к ближнему». «Разумеется». «Дик, помоги». «Нет, нет». Покачал человек указательным пальцем. «Только вы. Остальные пусть не беспокоятся. Мы и так доставили вам массу неудобств. А это чтобы было сподручнее». «Как скажете». Осторожно поднялся на ноги Олег и подобрал брошенный холщевый мешок. «Пожалуйста, поскорее. Не хотелось бы отнимать у вас много времени». «Да, конечно». Положил леку в мешок свой кинжал и продолжил негромко монотонным голосом, собирая дани. «Я делаю все медленно, не потому что хочу вас задержать, а потому что не хочу провоцировать вас на агрессивные действия в отношении меня и моих друзей, ведь они ни в чем не виноваты и не ищут неприятностей». Мы просто идем своей дорогой и никого не задеваем. Ларс, ты знаешь, что делать. Упывай на Господа. Он один смотрит сейчас на нас. Он один. Что вы там говорите? Простите, это все от нервов. Когда я нервничаю, не могу остановиться. Говорю и говорю. Сам не знаю зачем, обо всем подряд. Наверное, это какая-то болезнь». Заслонил Олег Ларса собой от лучника и мешком от человека в камзоле. «Отец бил меня за это. Чем под руку попадётся?» «Мать парола, но я всегда знала, что Господь со мной. Прямо за моей спиной. Он присматривает за всеми нами. Прекратите нести бессмыслицу! И коли я согрешу, покарает меня огнем небесным!» Олег шагнул в сторону, уступая место взвившейся из костра огненной струе. Кусты на жбина объяла пламя. Вылетевшая из него стрела просвистела над головой Ларса. Вопящий от боли ужаса лучник, не разбирая пути, бросился прочь, но не пробежало и десяти шагов, пылающее тело упало и затихло. Человек в камзоле попытался улизнуть, однако что-то ему помешало. Он схватился за грудь и, хрипя, скорчился на земле. «Ну, держись, тварь!» Вытащил Дик стрелу из руки и поднял меч. «По...ахица...» Истекая кровавой слюной, выговорил Жером, тщетно селись освободиться. «Держись!» Олег схватился за древко стрелы, и под аккомпанемент раздирающих стонов переломил его со стороны оперения. «Теперь сползай с нее. «Дерьмо!» — схватился Жором за лицо. «Где эта мразь?» «Сгорела!» — ответил Ларс, с трудом поднимаясь на ноги. «Но тут есть еще одна!» — добавил Миллер, указывая мечом на хрипящего человека. что ты с ним сделал. Попытался развести огонь у него в груди», — ответил голландец. «Думаю, у тебя получилось». Уверен, что других ублюдков нет. Обратился Дик к коллегу. Если бы их было больше, подошел тот, вытирая кровавленные руки пучком травы. Нас перебили бы без разговоров. Так ведь? Пнул поверженного грабителя. Дик, будь добр, подними его. С удовольствием. Схватил Миллер того за ухо и вынудил встать. Отвечай на вопрос, погонь. Выкрутил он ушную раковину, отчего хрящи влажно захрустели. Прошу. — захрипел человек. — Нас было только двое, только двое. — Кто ты такой? — продолжил допрос Олег. — Мы хотели только ограбить вас, не убить. — Ты тупой? — выкрутил Дик ухо еще сильнее. Кожа треснула, по щеке человека заструилась кровь. — Отвечай на вопрос. — Моё настоящее имя Леопольд вон Гофт. — Ого, видать, знатная собака. — заглянул Миллер в наполнившиеся слезами глаза. — Мой род знатен, но разорен. А ты скотина манерная стала быть вышел на большую дорогу, чтобы семейный бюджет подлатать. Дед никакой себе, остался только я, теперь только я. Олег отошел к мертвому лучнику и перевернул ногой дымящееся тело с живота на спину. Женщина, присмотрелся он к обуглившимся останкам. Мари, ответил человек, сглотнув. Моя. «Сестра». «И давно вы промышляете грабежом?» «Нам было 14, когда фамильное поместье вместе с родителями передали огню. С тех пор больше десяти лет». «Я сейчас разрыдаюсь», — осколился Миллер. «Большой опыт», — кивнул Олег. «Вижу, с вами маг». Леопольд взял себя в руки и заговорил более уверенным тоном. «Стало быть, закона вы тоже не в ладу». Мы могли бы помочь друг другу. Я много умею, у меня есть связи в криминальном мире. Хочешь работать с теми, кто лишил тебя последнего родного человека? Мы с Мари знали, на что идем. Я не виню вас». «Вот это облегчение!» Сплюснул кровь журом. «Прям с души отлегло. Я неплохой карманник и домушник. Скрываю замки любой сложности. но ну, почти любой». «Могу пролезть туда, где только крысы ходят. К тому же я весьма сносно фехтую». Отвел он в сторону полу Камзола, демонстрируя Эфес. «Ух ты! Неплохая зубочистка!» Извлек Миллер из ножен изящную рапиру. «Что же ты ею не воспользовался?» «Кроме всего прочего, я еще и не глуп. А твоя сестра, что она умеет?» Продолжил Олег. «Зачем вам...» «Просто отвечать твою мать, на вопрос!» прорычал Дик. «Она отлично стреляет из лука и арбалета». Стреляла. Умело обращалась кинжалами, с лёгкостью обольшала подвыпивших мужиков и заманивала ко мне в руки. А бывало, что и женщина. Мари... Глаза Леопольда снова заблестели от слез. «Моя милая, добрая Мари, умоляю...» посмотрел он на Лареса. «Только не воскрешайте ее, Что угодно, только не это!» «Я не...» — начал было тот, но лишь устало махнул рукой. «Полагаю...» — обратился к Олегу Миллер. «Наш чернокожий друг — идеальный кандидат на обе вакансии!» «Что?» — оторвался Жером от разглядывания своих проткнутых щек в отражении шлема. «Вы о чем? «Заканчивай!» — кивнул Миллеру Олег. «О, нет!» Умоляюще возрелся на него Леопольд. «Прошу вас, ради всего свя...» Кулак дико врезавшись молодому человеку в подбородок, отправил того в глубокий нокаут. Вошедший в землю сквозь грудь Леопольда Цвайхандер бросил на мертвое лицо крестообразную тень. «Господь разберётся».